Бременские уличные музыканты. У одного хозяина осел, который уж много лет сряду таскал дотаскал таскал кули на мельницу, да наконец-таки обессилил и начал становиться к работе непригодным. Хозяин стал соображать, как бы его скорму удалось быть. Но осел вовремя заметил, что дело не к добру клонится. Убежал от хозяина и направился по дороге в Бремен. Там, мол, буду я городским музыкантом. Прошел он сколько-то по дороге и наткнулся на легавую собаку, которая лежала на дороге и тяжело дышала. Видно было, что бежала издалека. — Ну, что-то так запыхалась. Хватай-ка! — спросил осел. — Ах, постарела ведь я, да, слабла. И к охоте негодна становлюсь, — отвечала собака. — Так хозяин-то мой убить меня собирался. Ну, я и удрала из дому. Да в только не знаю, чем мне будет теперь хлеб заработать. — А знаешь ли, что я придумал? — сказал осел. — Иду в Бремен и собираюсь там быть уличным музыкантом. Пойдем вместе. Поступай тоже в музыканты. Я стану на не играть, а ты в медные тарелки бить. Собака согласилась с удовольствием, и пошли они далее. Немного прошли, повстречали на дороге кота. Сидит хмурый, такой пасмурный. Ну, что тебе не по нутру пришлось, усатый? спросил осел. Небось, не очень развеселишься, когда до твоей шкуры добираться станут, отвечал кот. Из-за того, что я стар становлюсь, и зубы у меня притупились, и что я охотнее сижу за печкой, да мурлычу, чем мышей ловлю. Хозяйка-то моя вздумала меня утопить. Я, конечно, от нее таки улизнул, и вот теперь и не знаю, куда голову преклонить. Пойдем с нами в Бримен, ведь ты ночью вон какую музыку разводишь, значит, и в уличные музыканты пригодишься. Коту совет показался дельным, и он пошел с ними по дороге. Пришлось затем нашим трем беглецам проходить мимо одного двора, и видят они, сидит на воротах петух, и орет, что есть мочи. «Чего это ты орешь во всю глотку, так, что за ушами трещит?» спросил его осел. «Да вот я предсказал на завтра хорошую погоду», сказал петух, «потому что завтра Богородицын день. Но из-за того, что завтра, в воскресенье, к нам гости будут, хозяйка все же без жалости велела меня заколоть на суп и мне сегодня вечером, наверное, свернуть шею. Ну и кричу я во все горло, пока могу». «Ишь ведь, что выдумал, красная головушка!» — сказал осел. «Да тебе же лучше с нами уйти! Идем мы в Бремен! Все это лучше смерти будет! Да и голос у тебя такой славный! А если мы все вместе заведем музыку, так это будет очень и очень недурно!» Понравилось петуху это предложение, и вот они все четверо направились далее. Однако же в один день им не удалось добраться до Бремена. Вечером пришли они к лесу, где и задумали заночевать. Осел и собака легли у корня большого дерева. Кошка и петух забрались в ветви его, а петух взлетел даже на самую вершину дерева, где ему казалось всего безопаснее. Прежде чем глаза сомкнуть, он еще раз огляделся во все стороны и показалось ему, что вдали что-то светится. Вот он и крикнул товарищам, что где-нибудь неподалеку есть жилье потому огонек мерцает. Осел и сказал, «Ну, так надо с места сниматься и щетки таки вперед брести, потому что тут приют у нас неважный». Собака при этом подумала, что пара косточек да мясо кусок ей были бы и очень кстати. Вот и пошли они на огонек. И огонек светил все светлее, становился больше и больше. И, наконец, вышли они к ярко освещенному дому, который был разбойничим притоном осел был повыше всех подошел к окошку да и стал смотреть ты что там видишь серый спросил петух что вижу накрытый стол а на нем и яство и питье и разбойники за столом сидят и угощаются это бы и для нас не вредно было сказал петух да да хорошо бы и нам быть там сказал осел тогда стали они между собой совещаться как бы ему хитриться и разбойников из дома повышибать. Наконец-то нашли способ. Осел должен был упереться передними ногами в подоконник. Собака — вспрыгнуть ему на спину. Кошка — взобраться на спину собаки, а петух должен был взлететь и сесть кошке на голову. Как установились, так по данному знаку разом и принялись за свою музыку. Осел заревел, собака залаяла, Кот замяукал, а петух стал кукарекать. А потом и вломились в дом через окно, так что оконницы задребезжали. Разбойники, заслышав этот неистовый рев, подскакали со своих мест. Им показалось, что в окно лезет какое-то страшное привидение, и они в ужасе разбежались по лесу. Тут уселись наши четверо приятелей за стол, принялись за остатки ужина и так наелись, как будто им предстояло голодать неделя с три. Покончив с ужином, все четверо музыкантов загасили огни в доме и стали себе искать постели, каждый по своему вкусу и удобству. Осел улегся на навозе, собака прикорнула за дверью, кошка растянулась на очаге около теплой золы, а петух взлетел на шесток. И так как они все были утомлены своим долгим странствованием, то и заснули очень скоро. Когда минула полночь, и разбойники издали увидели, что огни в их доме погашены, и все, по-видимому, спокойно, тогда их атаман сказал им. «Чего мы это с дуру так пометались?» И велел одному из шайки пойти к дому и поразнюхать. Посланный видит, что все тихо, и вошел в кухню, чтобы вздуть огня. Подошел к очагу, и покажись ему кошачьи глаза, за горящие угли. Он и ткнул в них серной спичкой, чтобы огня добыть. Но кот шутить не любит. Как вскочит, как фыркнет ему в лицо, да как цапнет! Разбойник с перепугу бросился к черному ходу. Но и тут собака сорвалась со своего места, да как укусит его в ногу! Он пустился напрямик через двор мимо навозной кучи, а осел-то как даст ему заднюю ногою! В довершение всего петух на своем шестке от этого шума проснулся, встрепенулся и заорал во всю глотку ку ка -ку! Побежал разбойник со всех ног к атаману и доложил «В доме там поселилась страшная ведьма! Она мне в лицо дохнула и своими длинными пальцами поцарапала, а у дверей стоит человек с ножом, мне им в ногу пырнул!» а на дворе дрыхнет какое-то черное чудище, которое на меня с дубиной накинулось, а на самом-то верху сидит судья, да как, крикнет, давай его, плута, сюда. Едва-едва я оттуда и ноги уволок. С той поры разбойники не дерзали уж и носа сунуть в дом, а четверым бременским музыкантам так в нем полюбилось, что их оттуда ничем было не выманить. Кто их там видал, тот мне о них рассказывал, а я ему удружил, эту сказку сложил.